11. -я. Стоянка в деревне Атурес. В тот же день, 1 сентября, в 6 часов утра, пироги со счастливо избежавшими пассажирами и матросами покинули эти опасные места, где многие путешественники становились жертвами свирепых индейских племен. «Конгресс принял решение об уничтожении этого проклятого племени», — подумал господин Мигель, — «и давно бы пора приняться за дело». «Я получил по заслугам!» — снова воскликнул сержант Марсьяль, выдергивая вонзившуюся ему в плечо стрелу. Сознание того, что, погрузившись в прошлое, он забыл об обязанностях часового, было для него мучительнее, чем боль, причиняемая раной. Но сколь бы серьезным не был его проступок, он не должен был караться смертью, и все надеялись, что рана сержанта не смертельна. Как только курьеры Кива исчезли из виду, Жан склонился к лежавшему под навесом сержанту, чтобы оказать ему первую помощь. Но от родственных чувств и сострадания мало толку. Надо иметь хоть какие-нибудь познания в медицине, а у юноши их не было. К счастью, Жермен Паттерн в качестве натуралиста-ботаника обучался медицине, и на Мориче была аптечка. Итак, Жермен Паттерн занялся раной сержанта Жак Элок, поспешил прийти ему на помощь. Осмотрев рану, Жермен убедился, что стрела вошла в плечо на три сантиметра, но задела только мягкие ткани, не повредив ни мускулов, ни нервов. А следовательно, можно было не опасаться осложнений, если, конечно, стрела не была отравлена. Индейцы Оренока нередко пропитывают свои стрелы жидкостью, называемой «курары». Ее получают из экстракта чилибухи Растений семейства лаганиевых С добавлением нескольких капель змеиного яда Это черное блестящее, как солодкое вещество Хорошо известно местным жителям Гумбольд рассказывает, что В прежние времена индейцы смачивали курары Ноготь указательного пальца И простого рукопожатия было Достаточно, чтобы отправить Врага на тот свет Если стрела, ранившая сержанта Была пропитана курары, то действие яда Не заставит себя ждать, раненые теряет голос, у него будут парализованы руки, ноги, лицевые и грудные мышцы, но он до последнего мгновения сохранит ясность сознания. Против Курара нет противоядия, однако если симптомы отравления не появятся в течение нескольких часов, то можно будет уже не волноваться. После перевязки сержанту не оставалось ничего другого, как поблагодарить Джермена патерна хотя он и был в ярости от того, что отношения между пассажирами обеих пирог становятся все более тесными. Затем он впал в глубокое забытие, встревожившее его спутников. «Как вы полагаете, сударь его раны очень опасно», — обратился юноша к Джермену патерну «Я пока не могу сказать ничего определенного», — ответил Жермен Паттерн. «Вообще-то рана пустяковая, она затянется сама собой, если стрела не была отравлена. Подождем немного, скоро все станет ясно». «Мой дорогой Жан, я уверен, что все будет хорошо», — добавил Жак. «Сержант марсиаль поправится, и очень скоро. Мне кажется, что если бы речь шла о Кураре, рана выглядела бы иначе». «Я тоже так думаю», — Жак согласился Жермен Паттерн. «При следующей перевязке все прояснится, и ваш дядя, э, я хочу сказать, сержант марсиаль «Господи, сохрани мне его!» — прошептал юноша, и в глазах у него блеснули слезы. «Да, мой дорогой Жан», — повторил Жак Элок, — «Господь сохранит его! Ваши и наши заботы вылечат старого солдата, не волнуйтесь, все будет хорошо!» И он крепко сжал руку Жана кермора К счастью, сержант Марсиаль спал. Пироги, подгоняемые сильным северо-восточным ветром, шли рядом. Господин Мигель и его друзья тоже надеялись, что рана сержанта не опасна. Кива действительно часто пропитывают курары, наконечники своих стрел и копий. Однако делается это далеко не всегда. Приготовить яд могут только специалисты, если, конечно, можно употребить это слово применительно к дикарям. А таких искусников не так-то много, на каждом шагу они не встречаются. Значит, были все основания надеяться на счастливый исход». Кроме того, если, вопреки всем ожиданиям, сержанту все-таки понадобится отдых в более комфортабельных условиях, чем на борту Галинеты, можно будет сделать остановку в деревне Атурас, 60 километрами выше устья Меты. Тем более, что пассажирам все равно придется провести там не меньше недели, пока лодки будут преодолевать пороги, весьма многочисленные в этой части аренука Ветер был благоприятным, и можно было надеяться добраться до Атурас к середине следующего дня» жак -э -Лок и локо Жермен Паттерн несколько раз навещали раненого. Сон его был крепким и спокойным, дыхание ровным. Около часа пополудни сержант Марсьяль проснулся, и, увидев сидящего около его постели жанна ласково ему улыбнулся. Однако, заметив рядом с ним обоих французов, он невольно поморщился. «Что, очень больно?» — спросил Жермен. «Мне больно?» — скорбленным тоном переспросил сержант. «Не чуточки, это же пустяковая царапина. Я ведь солдата а не какая-нибудь изнеженная бабенка». — Завтра все будет в порядке, а если вам угодно, то я хоть сейчас посажу вас к себе на плечи. Впрочем, я сейчас встану... — Нет уж, пожалуйста, лежите, сержант, — ответил Жак-элок. — Это распоряжение врача. — Дядюшка, я тебя очень прошу, слушай, что тебе говорят, ты потом сам будешь им благодарен. — Ладно, ладно, — проворчал сержант, словно большой пес, раздраженный тявканем шавок. Джермен Паттерн сменил повязку и убедился, что рана не воспалилась. Будь стрела отравленной, яд бы давно начал свое действие, и раненый был бы уже наполовину парализован. «Ну что ж, сержант, все идет хорошо», — сказал жермен Паттерн. «А через несколько дней вы вообще забудете о своей ране», — добавил Жак Эллок. Когда молодые люди вернулись на борт своей пироги, которая шла рядом с Галинетой, сержант сердито сказал, «Только этого и не хватало. Теперь они целый день будут торчать здесь, эти два француза». «Придется потерпеть, дядюшка», — ответил Жан. «Не надо было позволять себя ранить». «Да, черт побери, не надо было, сам виноват, сопливый новобранец, недотепа, разучился нести в вахту». Уже начинали сгущаться сумерки, когда пироги пристали к острову Вивораль, где они собирались провести ночь. Издалека наносился гул порогов Атурас. Поскольку можно было опасаться нового нападения Кива, были приняты все возможные меры предосторожности». Вальдес приказал своим матросам по очереди нести вахту. То же самое сделали Мартас и Порчаль. Карабины и револьверы были приведены в боевую готовность. Ночь прошла спокойно, сержант Марсиаль спал как убитый. Во время утренней перевязки Жермен Паттерн с удовлетворением увидел, что рано начинает заживать. Еще несколько дней она совсем затянется. К счастью, стрела не была отравленной. Погода стояла ясная. По-прежнему дул свежий попутный ветер. Вдали виднелись сжимавшие русло реки горы, где грохотали пороги Атурес. В этом месте остров Вивураль разделяет реку на два рукава, образуя опасные пороги. При низком уровне воды обнажаются подводные скалы, приходится разгружать пироги и переносить багаж по берегу. На этот раз наши путешественники избежали столь тяжелой и утомительной работы. Продвигаясь вдоль берега при помощи бичевы, они смогли обогнуть остров, сэкономив тем самым несколько часов. А едва первые лучи солнца позолотили холмы Катаньяга на правом берегу, они снова двинулись в путь. Лодки без особого труда шли вдоль холмистого берега и к полудню достигли деревушки с красивым названием Пуэрто-Реаль, состоявшие из горстки разбросанных тут и там хижин. Отсюда до расположенной в пяти километрах деревни с багаж переносят по берегу. Индейцы Гуахиба охотно предлагают свои услуги, так как для них это единственный способ заработать несколько пиастров. Договорившись о цене, они водружают багаж на спину и отправляются в путь. Пассажиры следуют за ними, предоставив матросам перетаскивать лодки через пороги. На протяжении 10 километров река мчится бурным потоком в узком коридоре между отвесно спускающимися к воде горами. Русло реки, образующее, по словам Гумбольта, нечто вроде лестницы, местами перегорожено горными карнизами, превращающими пороги в настоящие водопады. Разница в уровне воды в верхнем и нижнем течении достигает 9 метров. Вот через эти естественные шлюзы и постоянно перемещающиеся отмели и нужно перетаскивать лодки. Работа, требующая больших усилий и времени, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Само собой разумеется, что прежде всего нужно разгрузить лодки, потому что нет почти никаких шансов преодолеть пороги, не утопив багаж. Удивительно, что их вообще удается преодолеть. И если бы не исключительная ловкость индейцев, направляющих пироги среди этих стремительных водоворотов, они наверняка были бы разбиты в щепки и поглощены пучиной. Итак, багаж выгрузили на берег и договорились с индейцами о его доставке в деревню Атурас. Расплачиваются с ними обыкновенно тканями, дешевыми безделушками, сигарами и водкой. Правда, от пиастров они тоже не отказываются. На этот раз индейцы, кажется, были довольны предложенной платой. Пассажиры, конечно же, не могут полностью доверить свой багаж индейцам, назначив им встречу в Атурас. Куахиба отнюдь не заслуживают такого абсолютного доверия, а потому не стоит подвергать их честность столь тяжкому испытанию. Обычно пассажиры идут впереди, а индейцы следуют за ними. Так было и на этот раз пять километров отделяющих порта реаль от таурас можно без труда преодолеть за несколько часов даже с всем весьма громоздким имуществом посудой одеялами чемоданами одеждой оружием и боеприпасами наблюдательными инструментами жака и лока гербарьями коробками и фотоаппаратами жермена патерна трудность заключалась в ином сможет ли сержант марсити сам или его придется нести до деревни на носилках — Нет, — твердил старый солдат, — но он не баба, и перевязанное плечо совершенно не мешает ему переставлять ноги. Рана ему уже не причиняла боли, и когда Жак Элок предложил ему опираться на его руку, сержант ответил. — Благодарю вас, сударь, я не нуждаюсь ни в чьей помощи буду шагать не хуже вас. Юноша взглядом дал понять Жаку Элоку, что лучше не раздражать сержанта даже от всей души, предложенной помощью. Маленький отряд попрощался с матросами, а Вальдес, Мартес и Порчаль обещали на ни минуты приняться за дело, и на их усердие можно было положиться. В половине двенадцатого пассажиры покинули Пуэрто-Реаль. Сержант Марсьяль, заявивший о своей готовности бодро шагать наравне со всеми, мог не беспокоиться. Нашим путешественникам, благоразумно пообедавшим перед выходом, не было ни малейшей необходимости торопиться, чтобы к ужину прибыть в Атурес. Дорога, а точнее тропинка, шла вдоль правого берега реки, где и находилась деревня Атурос. Слева вдоль тропинки поднимались обрывистые склоны холмов, цепи которых терялись где-то вдали за порогами. Проход иногда становился таким узким, что приходилось идти гуськом. Индейцы шли впереди. За ними следовали господин Мигель и его коллеги, затем Жака Лок, Жермен Паттерн, Жан де кермор и сержант марсиаль Иногда дорога расширялась и позволяла идти по двое или по трое, тогда Жан, Жак Элок и сержант оказывались рядом. Жан де кермор и Жак Элок по-настоящему сдружились за время путешествия, только старый ворчун-сержант мог усматривать в этом нечто предосудительное. Увидев какое-нибудь любопытное растение, Жермен Паттерн останавливался и не торопился откликнуться на зов обогнавших его спутников. Нечего было и думать охотиться в подобных условиях, если, конечно, не удастся подняться футов на сто по узким ущельям между холмами. И это удалось к великому удовольствию господина Мигеля и к великому огорчению подстреленной обезьяны. — Поздравляю, господин Мигель, поздравляю! — крикнул Жак Элок, когда один из индейцев принес убитую обезьяну. «Принимаю ваши поздравления, господин Илок, и обещаю вам, что шкура этого животного будет выставлена в музее естественной истории со следующей надписью. Это животное убито господином Мигелем, членом географического общества Сьюдат Боливара». «По-моему, это будет совершенно справедливо», — шутливо ответил господин Мигель. «Бедное животное», — сказал Жан, глядя на распростертую на земле обезьяну. «Бедное, но очень вкусное», — ответил Жермен Паттерн. — Совершенно справедливо, сударь, — подтвердил господин Баринас. — И вы все сможете убедиться в этом сегодня вечером, когда мы прибудем в Атурес и займемся ужином? — А не отдает ли это антропофагии? — смеясь заметил Жак Элок. Антропофагия — людоедство. — О, месье Элок! — воскликнул Жан. — Между человеком и обезьяной разница не так уж велика, мой дорогой Жан, не правда ли, сержант? «Действительно, и те, и другие недурно гримасничают», — ответил сержант, и его собственная физиономия в этот момент была тому наглядным подтверждением. Пернатая дичь водилась тут в изобилии. Утки, вяхери, множество водоплавающих птиц, особенно индейки, представляющие собой не что иное, как огромных кур. Подбить какую-нибудь из этих птиц было несложно, но как потом извлечь подстреленную птицу из бурного потока?» Пороги Атурос представляют собой один из наиболее труднопроходимых участков в среднем течении Оренока. Представьте себе оглушительный грохот водопадов, увенчанных короной водяной пыли, вырванные с корнем стволы деревьев, которые несутся с бешеной скоростью, ударяясь о выступающие из воды рифы. Бешеный напор воды подтачивает берег, грозя уничтожить вьющуюся вдоль него узкую тропинку. Совершенно непостижимо, как удается провести здесь пироги, не повредив обшивку и не пробив дно. А потому наши путешественники не будут знать покоя до тех пор, пока не увидят Галинетту, Мари-Паре и Мариче в порту Атурес. Около двух часов пополудни маленький отряд безо всяких приключений добрался до цели. Деревня Атурес была точно такой же, какой ее видел пять лет назад французский исследователь, и какой она, по всей вероятности, останется, если справедливые предсказания Лизе-Реклю относительно деревень, расположенных в среднем течении Оренока. До самого Сан-Фернандо тут нет ни одного сколько-нибудь значительного населенного пункта. А дальше в бассейне Рио-Негру и Амазонки и вовсе пустынно. Примечание. Рио-Негру – одна из крупнейших притоков Амазонки, начинается в пределах Колумбии, где называется Гуанией. На протяжении около двухсот километров служит границы между Колумбией и Венесуэлой. Через верховье своего притока Косикьяры непосредственно связан с Оренока. Повороты течения в Косикьяры. Человек тридцать индейцев, все население Атурос размещались в семи или восьми хижинах. Кое-кто из местных жителей еще занимается животноводством, но в расположенных выше по течению льяносах рогатый скот можно увидеть лишь в период его перегона на другие пастбища. Наши путешественники устроились наиболее приличных на вид хижинах. Комфорта тут их не ожидало ни малейшего, и можно было лишь с грустью вспоминать об удобных циновках под навесами пирог. Но зато какое блаженство! Ни одного комара... Даже Жермен Паттерн не мог объяснить, почему эти места пришлись им не по вкусу. Как бы там ни было, но на сей раз сержанту Марсиале не пришлось натягивать на ночь для своего племянника москитную сетку. Но зато здесь водились клещи, от которых очень страдают живущие на берегу реки индейцы. Местные жители обычно ходят босиком, а проникшее под кожу насекомое вызывает сильное воспаление. Извлечь же его можно, лишь сделав надрез острым концом ножа, что весьма непросто и очень болезненно. Ужинали наши путешественники все вместе, удобно расположившись под деревьями, и, само собой, разумеется, основным блюдом была убитая господином Мигелем обезьяна. «Не правда ли великолепное жаркое?» — воскликнул господин филипп «Изумительно!» — подтвердил господин Мигель. «Оно бы украсило любой европейский стол». «Совершенно с вами согласен», — сказал Жак Элок. «Надо было бы послать обезьяне мясо в дюжину парижских ресторанов». «Мясо этих животных ничуть не уступает телятине, говядине или баранине», — заметил Жермен патерн «Ведь они питаются растениями с таким дивным запахом». «Есть только одна трудность», — заметил господин Барри Насс. «К ним очень непросто подойти на близкое расстояние». «Это-то нам известно», — сказал господин Мигель. «Мне ведь в первый раз удалось подстрелить обезьяну». «За которым последует второй», — господин Мигель сказал Шак Элок. «Раз уж мы вынуждены провести в этой деревне несколько дней, давайте поохотимся на обезьян». — Вы ведь пойдете с нами, мой дорогой жан Думаю, что я не заслуживаю такой чести, — ответил юноша. — Да и дядюшка мне наверняка не позволит, по крайней мере, без него. — Конечно, не позволю, — заявил сержант Марсиале, очень довольный тем, что племянник предоставил ему возможность отказаться от предложения соотечественника. — А почему, — удивился Жак Элок, — в этой охоте нет ничего опасного. — Всегда опасно углубляться в лес, где водятся, я полагаю, не только обезьяны, — ответил сержант. «Действительно, здесь встречаются медведи иногда», — подтвердил господин филиппа «Очень добродушные медведи-муравьеды. Они питаются рыбой и медом и никогда не нападают на человека», — возразил Жермен Паттерн. Примечание. Настоящие медведи в Южной Америке встречаются только в Андах. В местах действия Романа его героям могли встретиться либо куати либо кинкажу, относящиеся к семейству енотов, которые европейские зоологи XIX века назвали «маленькие медведи». «А пумы? Ягуары? Ацелоты? Они что, тоже медом питаются?» — поинтересовался сержант, ни за что не желавший сдавать свои позиции. «Эти хищники встречаются довольно редко и практически не появляются вблизи деревень», — ответил господин Мигель. «Тогда как обезьяны с удовольствием резвятся рядом с человеческим жильем». «Между прочим, есть очень простой способ, хорошо известный жителям прибрежных деревень, ловить обезьян, не бегай за ними по лесам и даже не выходя из своей хижины», — сказал господин Баринас. «Какой же поинтересовался сержант? На опушке леса ставят несколько бутылочных тыкв наполовину закапывают их в землю и проделывают в них отверстие, куда обезьяна может просунуть лапу, но, сжав ее в кулак, не может вытащить ее обратно. Внутрь кладется какое-нибудь лакомство. Обезьяна чует приманку, просовывает лапу, хватает добычу, а так как с одной стороны она не хочет отказаться от лакомства, а с другой не может вытащить сжатую в кулак лапу, то вот она и попалась. «Как?» — воскликнул сержант Марсель. и не приходит в голову бросить добычу?» «Нет, не приходит», — ответил господин Баринас. «А еще говорят, что обезьяны умные и хитрые животные». «И даже очень, но чьего угодия берет верх над умом», — сказал господин Филиппо. «Никудышный зверь. Безусловно, обезьяны, которые ловятся на такую наживку, заслуживают подобного определения. А потому вышеуказанный способ с успехом применяется в лесах Оренока». Однако следовало подумать о том, чем заняться в ожидании прибытия пирог. Жан-де-Кермор сказал, что шесть лет назад его соотечественник провел в этой деревне одиннадцать дней. Понадобилось именно столько времени, чтобы провести лодки через пороги Атуроса. Но на этот раз можно было надеяться, что пирогам понадобится меньше времени, так как уровень воды в Ореноке был еще довольно высок. Ни Жан, ни Сержант ни разу не сопровождали трех венесуэльцев и двух французов в их прогулках по окрестностям деревни. Диких зверей охотники не встречали, по крайней мере, таких, которые были бы склонны напасть на них. Только Жаку Элоку удалось ранить Тапира, но тот поспешил удалиться, не дожидаясь второго выстрела, который наверняка был бы для него смертельным. Зато не было недостатка в пикаре оленях, морских свинках. То, что не съедалось, охотники сушили и коптили, чтобы иметь достаточный запас мяса до конца путешествия. Три географа, Жака Лок и Жермен патерн все увеличивая радиус своих прогулок, добрались до знаменитых пещер Пунта-Серо. Затем до острова Кукуритали, где были обнаружены следы пребывания несчастного доктора Кривой, наконец, до холма Лос-Муэртос, где пещеры служат кладбищем индейцам Пиоро. Господин Мигель и его спутники спустились на 12 километров к юго-востоку, чтобы посмотреть на холм Пинтадо. Холм этот представлял собой парфировую глыбу высотой в 250 метров, которую индейцы украсили гигантскими надписями и изображениями скалопендры — человека, птицы и змеи длиной более 300 футов. Примечание. Парфир — вулканическая горная порода с крупными кристаллами, вкрапленными в мелкозернистую массу, применяется как строительный камень. Скалопендра — животное из рода многоножек Длина от 5 до 15 сантиметров Ядовито, но для человека не опасно Вводится в тропических странах Конечно, Жермен Паттерн был не прочь Обнаружить у подножья разрисованной Было бы точнее сказать, гравированной горы Какое-нибудь редкое растение Но поиски его, увы, оказались безуспешными Надо сказать, что прогулки эти были весьма утомительны Стояла сильная жара, которую не могли смягчить Даже то и дело налетавшие грозы Два раза в день путешественники собирались за общей трапезой и обменивались впечатлениями прошедшего дня. Жан с удовольствием слушал охотничьи рассказы Жака и Лока, старавшегося отвлечь юношу от грустных размышлений о будущем. Мысленно он молил Бога о том, чтобы Жан получил в Сан-Фернандо точные сведения о полковнике керморе которые избавили бы его от необходимости продолжать опасное путешествие. А Жан по вечерам читал вслух отрывки своего путеводителя, касающиеся деревни, от и его окрестностей. Господин Мигель и его коллеги были поражены той скурпулезной точностью, с какой французский исследователь описывал Ренока, нравы различных индейских племен и жителей Ильяносов, географические особенности тех территорий, где ему удалось побывать». Если Жанну де Кермору придется продолжать плавание к истокам Ринока, то сведения, собранные его соотечественником, будут ему очень полезны. 9 сентября около полудня внезапно послышались крики Жермена патерна, который собирал растения на берегу реки. Никаких экскурсий в тот день не намечалось, и наши путешественники в ожидании обеда собрались в главной хижине деревни. Жак Элок в тот час выбежал из хижины, остальные последовали за ним, решив, что Жермен Паттерн нуждается в их помощи. Вдруг на него напал какой-нибудь хищник или в окрестностях Атурос появилась шайка Кива. Но Жермен Паттерн возвращался один, его ящик болтался у него за спиной, он размахивал руками. — Что случилось? — крикнул Жак Элок. — Наши пироги, друзья мои! — Наши пироги? — переспросил господин Мигель. — Уже! — воскликнул господин филиппа Не больше, чем в пятистах метрах! Все помчались к реке и на повороте увидели свои пироги, которые матросы тащили бичевой вдоль берега. Вскоре крики услышали и капитаны, которые, стоя на корме, направляли лодки. — Это вы, Вальдес? — спросил сержант марсель Ну, конечно, мои товарищи идут сзади. — Все благополучно? — спросил господин Мигель. — Все благополучно, — ответил Вальдес. — Столько нелегко нам пришлось. — Да, за семь дней нечасто удается одолеть пороги от Урас за неделю. Парчаль был прав, но эти Банива — замечательные навигаторы. Их мастерство и усердие заслуживали наивысших похвал. А несколько лишних пиастров сделали эти похвалы еще более приятными.